Как это вышло? Поехал он по селам достать что-нибудь из продуктов. Повез разные дамские трикотажные штаны, рубашки, галстуки. Собрал для поездки все богатство. Захватил и маленькие статуи. Например, Наполеона в шляпе. Его на базаре в Любомле полиция спрашивает, почему вы, гражданин-художник, Наполеонами торгуете, а Гитлерами нет? Ему бы не связываться, А он от нервного раздражения и недоедания распсиховался и так ответил, что не считает Гитлера достаточно великим, чтобы делать из него статуи. Тут его взяли. Он стал просить прощения, говорит, что поторопился с ответом, не подумал. «Хорошо, приносят ему глину в отдельную комнату. Вот нам нужен бюст Гитлера для помещения полиции». Берите фотографию, и пока вы не сделаете по фотографии для нас бюст, мы вас не отпустим. Он делает день, второй, третий, а его почти не кормят и только торопят. Наконец, Гитлер уже почти готов. Приходит бургомистр, приходит какой-то цивильный немец. А он, этот немец, говорит, что Гитлер будто недостаточно похож. А художник, вообще-то не очень смелый, тут раскипятился. Говорит, Ах так, ударяет этого глиняного Гитлера по морде, уродует. Художника хватают за руки, закручивают их за спину, плюют в лицо и так далее, как будто перед ними партизан. Он говорит, что это глина, что для переделки все равно должен ее мять. Ему не доверяют, приводят еще немца. Тот делает для вещественного доказательства фотоснимок с бюста и кричит – Это получилась карикатура, политическое преступление. Вот так и оказался в подвале этот художник Казимир. Еще проходит дня четыре. Я все время рассказываю ему о Советском Союзе, о Москве. Казимир интересуется, много ли там памятников, будут ли ему после победы Красной Армии делать заказы и как живут у нас художники. Я на все даю положительные ответы. Рассказываю, как приезжал к нам в лес художник. Он был очень хорошо одет и привез с собой бутерброды с черной икрой. Рисовал лес, а потом закусывал и меня угощал. «Он, наверное, очень знаменитый?» – спрашивает Казимир. Я пожимаю плечами. Тогда Казимир объяснил, что черная икра в Польше и других западных странах недоступный продукт. Его в лес на прогулку могут взять... Только богатые люди. Так мирно беседуем. Но разговор об еде действует на нас обоих. Это невозможно больше терпеть. Ну что нам дают? Хлеба около двухсот граммов на весь день. Художник тот даже плачет от голода. А немецкий следователь все не едет. И вот один раз Казимир говорит. Если бы мое преступление было такое сильное, как у вас, я бы бежал. «Я знаю, как можно совершить побег, но без меня вы не можете, а мне рисковать нет смысла». «Как так?» Он тогда повторяет, что ему нет смысла. «Но тут я стал расписывать его преступление, чтобы его постепенно пугать. Я ему сказал, к примеру, что, может, меня повесят как разбойника, а его только лишь как Иисуса Христа, но что все равно повесят, и он может рассчитывать разве только на то, что сумеет воскреснуть и вознестись на небо. Он меня поправил, напомнил, что Христа не повесили, а распяли. Ничего, отвечаю, не значит. Из петли, может, и Христу было бы труднее выбраться, хотя Он, говорят, был Богом. Но Христос холостяк, а у вас жена и двое ребятишек. Казимир, от воспоминаний, как расплачется, я уверен, что его бы действительно повесили. Расчет на интеллигентного следователя у художника был глупым. И он, наконец, сообразил, что я прав. Стал рассказывать свой план бегства. Не очень хороший, но другого никто не предлагал. Один из наших сторожей имел фигуру наподобие моей. Надо его обезоружить, раздеть, связать. Мне в его форме и с оружием вывести на волю художника и самому тоже спасаться». «А как его обезоружить?» «Вот как. Мы из хлеба сделаем пистолет, напугаем охранника. Я должен художнику дать точное описание пистолета, а он его слепит». «Договорились. Я показываю форму, размер нашего ТТ». Художник возражает. «Это очень крупный пистолет. Нельзя ли вроде бульдога?» «Но приходится согласиться, что в нашем полутемном помещении...» Такое ничтожное оружие, как бульдог, не напугает полицая.